Глава 23. Убеждённость в убеждениях. От Джанет было сквибом. Закончил портрет коренастой молоденькой ведьмы в шляпе с золотой отделкой. Драку сделал на листке пометку. Набралось только 28 человек, но время вышло, пора снова встретиться с Гарри. Ему пришлось попросить другие портреты помочь с переводом. Английский язык сильно изменился. Судя по рассказам самых древних портретов, заклинания для первокурсников их времени были не сильнее нынешних. Половина из них была ему знакома, а остальные не показались ему могущественными. Неприятное чувство внутри росло с каждым ответом, пока он наконец не сдался и не пошёл вместо этого задавать странные вопросы Гарри Поттера про семьи Сквибов другим портретам. Первые пять опрошенных не были знакомы с такими семьями. Так и да, он начал просить портреты и спрашивать у своих знакомых, чтобы те узнавали у своих знакомых. И в итоге всё-таки нашёл несколько магов, которые не постыдились признаться, что водили дружбу со сквибами. Драку объяснил, что работает над важным исследованием совместно с активрансом, который сказал ему, что нуждается в этой информации, а потом исчез в неизвестном направлении, не объяснив причин. Чем заработал много сочувственных взглядов. Драко медленно шёл по коридорам Хогвартса. Следовало бы поторопиться, но ноги словно налились свинцом. Он всё никак не мог собраться с силами. В голову лезли мысли, что незачем ему об этом знать, незачем во всё это влезать. Пусть это будет не на его совести. Пусть этим всем занимается Гарри Поттер, и если магия уходит, пусть он сам с этим разбирается. Но Драко знал, что это неправильно. Холод слизеринских подземелий, серость каменных стен, обычно это атмосфера была дракоподуше, но сейчас она навевала мысли об уходе и исчезновении. Он отворил дверь. Гарри Поттер уже ждал внутри, одетый в свой плащ с капюшоном. Древнее заклинание первого курса тут же поинтересовался тот. Что ты -то узнал? А они не могущественнее наших? Гарри Поттер в сердцах соданул кулаком по столу. Вот чёрт. Ладно. Мой собственный эксперимент провалился, Драко. Оказывается, есть такая штука, как запрет Мерлина. Драко стукнул себя по лбу. Как же он раньше не вспомнил? И он не позволяет передавать знания о могущественных заклинаниях через книги. Даже если найдутся заметки могучего волшебника, в них не будет никакого смысла. Информация должна переходить от разума к разуму. Я не смог найти никаких заклинаний и инструкций, которым мы имеем, но наколдовать не можем. Но если их невозможно выучить из старых книг, то зачем кому-то передавать вслух знания о заклинаниях, которые перестали работать? А насчёт семи искрибов ты узнал? Драку протянул было кусок пергамента, но Гарри Поттер его остановил. Закон науки Драко Сначала я сообщаю тебе теорию и предположения, и только потом ты показываешь собранные тобой сведения. Так ты можешь быть уверен, что я не придумываю теорию на ходу, чтобы она подходила к данным. Ты будешь знать, что теория заранее предсказала полученные тобой результаты. Мне в любом случае пришлось бы тебе всё объяснить, так что лучше делать это заранее, перед тем, как ты предоставишь мне факты. Такое вот правило. Так что надевай плащ и садись. Гарри Поттер устроился за столом, на котором были разложены клочки бумаги. Драко вытащил плащ из сумки, натянул его на себя и сел с другой стороны, озадаченно их рассматривая. Бумажки лежали двумя рядами, примерно по 20 клочков. "Тайна крови", сказал Гарри Поттер напряжённым голосом. "Называется дезоксирибонуклеиновой кислотой". Сообщать это название не учёным нельзя. Дезоксирибонуклеиновая кислота это рецепт, который объясняет твоему телу, как вырастить две руки, две ноги, следует ему быть высоким или низким, карие у тебя должны быть глаза или зелёные. Эта штука материальна, её даже можно увидеть своими глазами через микроскоп. Что-то вроде телескопа, только позволяет рассмотреть очень маленькие, а не очень далёкие вещи. И в этом рецепте всё в двух экземплярах, всегда, на случай, если один повредится. Представь себе два длинных ряда клочков бумаги. Две соседние бумажки из разных рядов образуют пару. И когда у тебя будут дети, твоё тело случайным образом выберет по одной бумажке из каждой пары. Тело матери сделает то же самое, и в результате у ребёнка тоже будет два ряда бумажек. Итак, все бумажки парами Одна от отца, другая от матери. И твои дети получат от тебя по одной бумажке для каждой пары случайным образом. Пока Гарри объяснял, его пальцы порхали над бумажками на столе, указывая то на левый ряд, когда он говорил от матери, то на правый, когда говорил от отца. А рассуждая о случайном выборе бумажки, он достал из кармана мантии к над, подбросил, взглянул на монету и указал на бумажку из левого ряда. Всё это он проделал не разу не прервав свой монолог. Когда речь идёт о чём-то вроде роста, в рецепте много бумажек, которые на него слегка влияют. Так что если высокий отец женится на низкой матери, у ребёнка оказывается сколько-то высоких клочков бумаги и сколько-то низких, и в итоге он обычно вырастает по росту средним, но не всегда. Если повезёт, у ребёнка может оказаться много высоких бумажек и всего несколько низких, из-за чего он вырастает довольно высоким. Если у отца пять высоких бумажек и у матери их тоже пять, и если очень повезёт, ребёнок может унаследовать все 10 и вырасти выше обоих родителей. Видишь, кровь не идеальная жидкость. Она не смешивается идеально. Дезоксирибонуклеиновая кислота сделана из множества маленьких кусочков, стакан мелких камушков, а не воды. Именно поэтому ребёнок по характеристикам не всегда получается ровно посередине между родителями. Драко слушал с открытым ртом. Как во имя Мерлина могли всё это разузнали, а не что этот рецепт прямо видели? А теперь, сказал Гарри Поттер, Предположим, что, как и в случае с ростом, в рецепте есть много мест, где бумажка может быть магической и не магической. Если у тебя достаточно магических бумажек, ты волшебник. Если их очень много, ты могущественный волшебник. Если слишком мало, маггл. А что-то среднее сквиб. Тогда, если женятся два сквиба, большинство детей должны тоже быть сквибами. Но время от времени ребёнку везёт. Он наследует большинство магических бумажик и от отца, и матери и становится волшебником. Хотя скорее всего не слишком сильным. Предположим также, что в начале у нас есть много могущественных волшебников и волшебниц. Если они будут жениться только друг на друге, они сохранят своё могущество. Но если они начнут жениться на малорождённых, которые едва-едва могут колдовать из квибах, Понятно. Кровь не будет перемешиваться идеально. Это будет стакан мелких камушков, а не воды, потому что именно так работает кровь. Время от времени всё равно будут появляться могущественные маги, те кому повезёт получить много магических бумажек. Но даже они по силе не сравнятся с самыми могущественными волшебниками древности. Драко медленно кивнул. Так ему это ещё никогда не объясняли. В том, как отлично всё сходилось, была неожиданная красота. Однако, сказал Гари, это только одна из гипотез. Предположим, что в рецепте есть единственная пара, в которой записано волшебник ты или нет. Только одно место для магических или не магических бумажек. Тогда есть только три варианта: обе бумажки магические, одна бумажка магическая, а другая не магическая. или обе бумажки не магические. Волшебники, сквибы и маглы. Две бумажки и человек в состоянии использовать заклинания. Одна бумажка, он всё-таки может пользоваться зельями и волшебными предметами. Ни одной, и ему даже смотреть на волшебство будет сложно. Маглорождённые тогда будут рождаться не у настоящих маглов, а у двух сквибов. У двух родителей, у каждого из которых в рецепте по одной магической и одной не магической бумажке. Теперь представь, что ведьма выходит замуж за Сквиба. У каждого ребёнка всегда будет по одной магической бумажке от матери. Неважно, какая из них будет выбрана случайным образом. Но как и при подбрасывании монеты, в половине случаев у ребёнка будет магическая бумажка отца, и в половине не магическая. Если верна предыдущая гипотеза, У детей от этого брака был бы слабый магический дар. Но в данном случае половина будет волшебниками и ведьмами по силе равными матери, а половина сквибами. Ведь если в рецепте только одна пара, определяющая волшебник ты или нет, то магия это не стакан мелких камушков, которые могут перемешиваться. Это один волшебный камешек, камень мага. Гарри выстроил 3 пары бумажек, На одной написал магия и магия, на другой написал магия только на верхней, а третью оставил пустой. В этом случае, сказал Гарри, у тебя либо есть два камня, либо у тебя их нет. Ты либо волшебник, либо нет. Могущественными волшебниками будут более обученные и опытные. И если волшебники становятся слабее сами по себе, не из-за утерянных заклинаний, а из-за утраченной способности их творить. Что ж, может быть, они питаются как-то не так или ещё что. Но если этот процесс постепенен и неуклонно продолжается на протяжении более 800 лет, это может значить, что сама магия уходит из мира. Гэри выстроил ещё две пары бумажек и достал перо. В скоре в каждой паре было по одной магической бумажке и одной пустой. что приводит меня к следующему предположению, сказал Гари. Что происходит, когда женятся два сквиба? Подбрось монетку дважды. Могут получиться орёл и орёл, орёл и решка, решка и орёл, решка и решка. В четверти случаев получаются два орла, в четверти две решки, а в половине случаев получится один орёл и одна решка. Так и с семьями сквибов. У четверти детей будет магия-магия, волшебники. У четверти не магия-не магия, маглы. А оставшаяся половина будет сквибами. Это очень старая классическая схема. Обнаружил её Грегор Мендель, которого до сих пор помнят, и это открытие стало первым шагом к разгадке секретов крови. Каждый, кто знает хоть что-то о науке крови, узнает эту схему в мгновение ока. она не будет точно, ведь нельзя с уверенностью утверждать, что подбросив монетку дважды 40 раз, ты получишь ровно 10 пар орлов. Но если волшебников от 7 до 13 из 40 детей, то это уже веское свидетельство. Поэтому я и хотел, чтобы ты собрал эти данные. Давай теперь на них посмотрим. И не дав драку, а помнится, Гарри Поттер выхватил пергамент у него из руки. У Драку пересохло в горле. «Двадцать восемь детей». Он не помнил точно, но около четверти из них были волшебниками. «Шесть магов на двадцать восемь детей», — быстро подсчитал Гарри Поттер. «Что ж, картина становится яснее, и первокурсники применяли те же заклинания с тем же уровнем силы восемь сотен лет назад. Твой и мой тест приводят к одному и тому же выводу». Молчание затянулось. Что теперь? прошептал Драко. Никогда в жизни он не был так напуган. Уверенности ещё нет, сказал Гарри Поттер. Мой эксперимент провалился, помнишь? Мне нужно, чтобы ты придумал для меня другой тест, Драко. Я, я, срывающимся голосом начал Драко. Я не смогу, Гарри. Для меня это слишком. Гарри был непреклонен. сможешь, потому что должен. Я и сам уже ломал голову, когда узнал про запрет Мерлина. Драко, есть ли какой-нибудь способ измерить силу магии напрямую? Способ, который бы не имел никакого отношения к крови и заклинаниям? Драко ничего не приходило в голову. Всё, что влияет на магию, влияет и на волшебников, продолжил Гари. И поэтому с этой стороны понять в волшебниках или в самой магии причина невозможно. На что ещё, кроме волшебников, влияет магия? На волшебных существ, конечно, не задумываясь, ответил Драко. Губы Гарри Поттера медленно растянулись в улыбке. Драко, ты гений. Только тот, кто вырос у маглов, способен задать такой глупый вопрос. Драко стало совсем плохо, когда он понял, что будет значить постепенное уменьшение силы волшебных тварей. Отпадут последние сомнения в том, что магия уходит из мира. А какая-то часть Драко уже была уверена, что именно это они и обнаружат. Он не хотел этого видеть, не хотел этого знать. Гарри Поттер уже шагал к двери. Но «Ну идём же, Драко. Тут недалеко есть портрет. Попросим его найти кого-нибудь подревнее и выясним всё прямо сейчас. В плащах нас не узнают. Если нас кто-то заметит, просто убежим за мной. Это не заняло у них много времени. На портрете с трудом помещались трое. Мужчина среднего роста из XII века, замотанный в чёрное, разговаривал с печальной молодой женщиной из XIV века. у которой волосы топорщились, будто заряженные статическим электричеством. А она передавала его слова величавому морщинистому старику с золотым галстуком-бабочкой из 17 века. Последнего мальчики уже могли понять. Они спросили о дементорах. Они спросили о фениксах. Они спросили о драконах, троллях и домовых эльфах. Гарри нахмурился и заметил, что существа, которым было нужно больше магии, могли вымереть полностью, и спросил портреты, каких самых могущественных волшебных существ они знают. В перечне не было никого незнакомого, кроме неких тёмных существ, которых называли пожирателями разума. Переводчик упомянул, что их полностью истребил Гарольд Ши. И, судя по описанию, до дементоров им было далеко. Получалось, что волшебные существа сейчас так же сильны, как и всегда. Драку немного отпустило. Теперь он просто чувствовал себя сбитым с толку. «Гарри!» – подал голос Драку, пока старик переводил перечень 11 способностей глаз Бихолдера. «Что это означает?» В ответ Гари лишь поднял палец, дожидаясь, пока старик огласит весь список. После этого Гари поблагодарил все портреты за помощь. Драко машинально сделал то же самое, причём более любезно, и они направились обратно в класс. Гари достал исходный пергамент с гипотезами и начал быстро писать. Наблюдения. Маги не так могущественны, как во времена основания Хогвартса. Гипотезы.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 6. У могущественных волшебников рождается меньше детей. Драко единственный ребёнок. Проверить наличие детей у трёх сильных магов: Квиррелла, Дамблдора, Тёмного лорда. Эксперименты. А. Существуют ли заклинания, которые мы знаем, но не можем использовать? 1 или 2. Или утраченные заклинания, о которых ничего не известно, кроме факта их существования?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 первогодки использовали заклинания той же силы, что и сейчас. В. Дополнительный эксперимент на различия 1 и 2 с использованием научных знаний о крови объясню позже. Результат. Есть только одно место в рецепте, которое делает тебя волшебником. И либо обе бумажки говорят «магия», либо ты им не являешься. Г. Теряют ли силу волшебные существа? Позволяет отличить один от два или три. Результат. Судя по всему, волшебные существа так же сильны, как и всегда. Эксперимент А не удался, сказал Гарри Поттер. Б слабо свидетельствует в пользу один по сравнению с два. В опровергает два. Г опровергает один. Четыре маловероятно. И Б также свидетельствует против четыре. 5 мало вероятно, и против неё свидетельствуют Г. 6 опровергнуто вместе с 2, остаётся 3. Виной тому запрет Мерлина или нет, я не смог найти какие-либо известные заклинания, которые сейчас не могут применить. Если всё это просуммировать, получается, что потеряны знания. И ловушка захлопнулась. Когда паника схлынула и до драку дошло, что магия совершенно никуда не исчезает, ему всё стало ясно. Он оттолкнулся от стола и встал так резко, что его кресло со скрипом откатилось и опрокинулось. «Так это был всего лишь дурацкий трюк!» Гарри Поттер посмотрел на него, не вставая с места. Потом тихо сказал. «Эксперимент был честный, драку». «Если бы он пошёл по-другому, я бы с этим смирился. Я бы никогда не стал жульничать в подобных вопросах. Никогда. Я не видел твоих данных, когда делал своё предсказание. Я открыто сказал тебе, что запрет Мерлина свёл на нет первый эксперимент». «О-о-о!» Голос Драку начал дрожать от гнева. «И ты не знал, что в итоге обнаружится!» «Я не знал ничего, чего не знал ты». Всё так же тихо ответил Гарри. «Признаю, я подозревал. Гермиона Грейнджер слишком сильна. В ней магии должны быть крохи, но это не так. Как может моглорождённая быть лучшей по заклинаниям в Хогвартсе? Кроме того, она лучше всех справляется и с письменными работами. Очень маловероятное совпадение, если только одно не следует из другого». Существование Гермионы Грейнджер указывает на то, что наличие магии определяется единственным фактором, и он либо есть, либо его нет. А сила магии зависит от того, как много мы знаем и как много мы упражняемся. Поэтому нет никакого разделения на чистокровных и маглорождённых и так далее. Мир слишком сильно отличается от того, каким он был бы, будь ты прав. Но Драко, я видел то же, что и ты. Я не выполнял никаких опытов, о которых бы тебе не говорил. Я не жульничал, Драко. Я хотел, чтобы мы получили ответ вместе. Мне и в голову не приходило, что магия может исчезнуть из мира, пока ты не озвучил эту мысль. И меня она тоже испугала. Неважно. Драко с трудом удерживал себя в руках, чтобы не сорваться на крик. ты утверждал, что не побежишь рассказывать об этом кому-нибудь ещё, не посоветовавшись сперва со мной. Гори умоляюще протянул руки. Драку, я бы хотел пощадить твои чувства, но мир действительно оказался не таким, как ты думал. Прекрасно. Тогда наши пути расходятся. Я просто уйду и обо всём забуду. Драку развернулся. В горлу был горький привкус предательства. Только сейчас он понял, что Гарри Поттер ему нравился на самом деле. Впрочем, это ничуть не помешало ему двинуться прямиком к двери из класса. Позади раздался голос Гарри Поттера, громкий и взволнованный. Драко, ты не сможешь забыть. Ты ещё не понял? Это была твоя жертва. Драко застыл на месте и повернулся обратно. О чём ты? Но по его спине уже бежали холодные мурашки. Он заранее знал ответ. Чтобы стать учёным, ты поставил под вопрос одно из своих убеждений, причём крайне для тебя значимое. Ты провёл эксперименты, собрал данные, и в итоге вышло, что твоё убеждение было ошибочным. Ты видел результаты и понял, что они означают. У Гарри Поттера дрожал голос. Помни, Драко, будь твоё убеждение истинным. Эксперименты подтвердили бы его, а не опровергли. Чтобы стать учёным, ты пожертвовал ложным убеждением, что кровь волшебников смешивается и становится слабее. Это неправда, выкрикнул Драко. Ничем я не жертвал. Я и сейчас в это верю. Его голос стал громче, а з노п сильнее. Гарри Поттер покачал головой и сказал почти шёпотом. Драко, мне очень жаль, Дракон, но ты не веришь. Ничуть. Его голос стал громче. Я могу это доказать. Представь, кто-нибудь тебе говорит, что у него дома живёт дракон. Ты отвечаешь, что хочешь на него посмотреть. Тебе сообщают, что это невидимый дракон. Прекрасно, говоришь ты, В таком случае ты хочешь его услышать. Тебе говорят, что это совершенно бесшумный дракон. Ты объявляешь, что бросишь в воздух муку, чтобы увидеть его контуры. Тебе объясняют, что мука проходит через этого дракона насквозь. И говоря всё это, объясняющий уже заранее знает, какой именно результат эксперимента ему нужно объяснить в свою пользу. Знает, что всё пройдёт так, как будто никакого дракона нет. Знает заранее оправдание, чему он должен выдумать. Возможно, этот кто-то лишь утверждает, что дракон существует. Возможно, он верит, что он верит, что дракон существует. Это называется убеждённость в убеждении, но на самом деле он не верит, что дракон существует. Ты можешь искренне заблуждаться в том, каковы твои истинные убеждения. Большинство людей не замечают разницу между верой во что-нибудь и убеждённостью в том, что верить в это правильно. Гарри Поттер наконец встал из-за стола и сделал несколько шагов к Драко. Драко, ты больше не веришь в учение о чистоте крови, и сейчас я это продемонстрирую. Если бы теория чистоты крови была верна, то существование Гермионы Грейнджер было бы немыслимо. Как его тогда объяснить? Может быть, она сирота, волшебница, воспитанная маглами, как я? Я могу попросить Гринджер показать фотографии её родителей и посмотреть, похожа ли она на них. Как ты думаешь, она будет похожа на своих родителей? Стоит ли нам проводить этот эксперимент? Её должно быть отдали каким-нибудь родственникам, дрожащим голосом произнёс Драко. Поэтому они будут выглядеть похоже. Вот, видишь? Ты уже знаешь, для какого результата эксперимента ты должен придумать оправдание. Если бы ты всё ещё верил в теорию чистоты крови, ты бы сказал: "А давай, готов поспорить, она не похожа на своих родителей. Она слишком сильна для малорождённой. Её отдали родственникам". У учёных есть способ точно установить степень родства. И гейнджер, возможно, согласится устроить такую проверку, если я предложу её семье достаточное вознаграждение. В отличие от тебя, она не будет бояться результатов. Как ты думаешь, что покажет проверка? Тебе достаточно попросить, и мы её проведём. Но ты уже знаешь, каков будет результат и всегда будешь знать. Ты никогда не сможешь об этом забыть. Возможно, ты захочешь верить в учение о чистоте крови. Но ты всегда будешь ожидать, что всё будет происходить именно так, как если бы существовал только один фактор, делающий человека волшебником. Это и была твоя жертва, чтобы стать учёным. Дрэку задохнулся от ярости. Ты хоть понимаешь, что ты сделал? Он метнулся вперёд и схватил Гэри за воротник мантии. Его голос перешёл на крик. невыносимо громкий в тишине закрытого класса. Ты понимаешь, что ты сделал? Срывающимся голосом Гари ответил. У тебя было убеждение, ошибочное убеждение. Я помог тебе это увидеть. Правда не перестаёт быть правдой. Признание не сделает её хуже. Пальцы правой руки Дракус сжались в кулак. И он ударил Гарри в челюсть с такой силой, что тот, отлетев назад, ударился о стол, а затем упал на пол. «Идиот!» – заорал Драко. «Идиот! Идиот!» «Драко!» – прошептал Гарри с пола. «Драко, мне очень жаль. Я думал, что пройдет несколько месяцев. Я не ожидал, что ученый в тебе проснется так быстро». «Думал, будет время тебя подготовить. Научить, как признавать свои ошибки, чтобы было не так больно». «А как же отец?» Дрожащим от ярости голосом спросил Драко. «Ты и его собирался подготовить? Или тебе было вообще все равно, что будет дальше?» «Ему ты не можешь рассказать!» С тревогой крикнул Гарри. «Он не ученый! Ты обещал, Драко!» На мгновение мысль о том, что отец не узнает, принесла облегчение, а потом внутри начал закипать настоящий гнев. Так ты планировал, что я буду врать ему и говорить, что я всё ещё верю? тяжело дыша произнёс Драко. Мне придётся постоянно лгать, а когда я вырасту, то не смогу стать пожирателем смерти и даже не смогу объяснить почему. Если твой отец по-настоящему тебя любит, прошептал Иггри. Он будет любить тебя даже если ты не станешь пожирателем смерти. А похоже, твой отец любит тебя по-настоящему, Драко. Твой приёмный отец учёный, сказал Драко. Если ты не станешь учёным, он всё равно будет любить тебя, но уважать тебя будет немного меньше. Гэри вздрогнул. Он открыл рот, собираясь сказать: "Мне жаль", но потом закрыл его, как будто в последний момент передумал. Это было очень дальновидно с его стороны, или же ему просто повезло, потому что в противном случае дракон наверняка попытался бы его убить. "Ты должен был меня предупредить!" Голос драку становился всё громче. "Ты должен был меня предупредить!" Я, я предупреждал. Каждый раз, когда я говорил тебе о силе, я называл цену. Я говорил: "Ты должен признавать свои ошибки". Я говорил, что это будет самый сложный для тебя путь, что каждый, кто хочет стать учёным, должен принести жертву. Я говорил, что если эксперименты скажут одно, а твоя семья и друзья будут говорить другое, это по-твоему предупреждение. Драко уже кричал. Это по-твоему предупреждение, когда речь идёт о ритуале, который требует необратимых жертв? Я я грыз глотнул. Я согласен, что, возможно, выражался недостаточно ясно. Прошу прощения. Но то, что может быть разрушено правдой, должно быть разрушено. Одним синяком потёр не отделается. Ты ошибаешься в одном, убийственно спокойным голосом сказал Драко. Грейнджер не сильнейшая ученица в Хогвартсе, она просто получает лучшие оценки на уроках. Сейчас ты поймёшь разницу. По лицу Гэри было видно, он понял, что сейчас произойдёт. Он попытался быстро вскочить на ноги, но уже было поздно. Экспелиармус. Палочка горе и улетела в дальний конец комнаты. Гомджабар. Клубок чёрной темноты ударил его в левую руку. Это пыточное заклинание, сказал Драко. Используется, чтобы добывать информацию. Я оставлю тебя здесь и запру за собой дверь. Возможно, я поставлю запирающее заклинание только на несколько часов. А возможно, оно будет действовать, пока ты здесь не сдохнешь. Наслаждайся. Всё ещё цепляясь в горе волшебной палочкой и ни на секунду не спуская с него глаз, драко плавно отступал назад и свободной рукой подхватил сумку. Лицо Гарри Поттера уже было искажено от боли, когда он сказал: Я правильно понимаю, что Малфои считают себя выше закона об ограничении колдовства несовершеннолетних? Дело не в том, что твоя кровь сильнее. Дело в том, что у тебя уже есть опыт. Когда ты начинал, ты был так же слаб, как и любой из нас. Моё предположение ошибочно? Пальцы Драгос, сжимавшие палочку, побелели, но сама палочка по-прежнему твёрдо смотрела на Гари. Просто к сведению, сквозь сжатые губы произнёс Гари: Если бы ты сказал мне, что я не прав, я бы тебя выслушал. Я ни за что не буду пытать тебя, когда ты покажешь мне, что я в чём-то ошибаюсь. А однажды так и будет. Когда-нибудь сегодня в тебе проснулся учёный, и даже если ты никогда не научишься использовать свою силу, ты всегда Гари судорожно вздохнул. Будешь искать способы проверить свои убеждения. Дрэку чуть сбился с шага, палочка в руке задрожала. Продолжая целиться в Гари, он торопливо нащупал дверную ручку, спиной вперёд вышел из класса и захлопнул дверь. Он применил самое мощное запирающее заклинание, которое знал. Затем подождал, пока из-за двери донесется первый вопль Гэри, сказал «Квитус» и ушел прочь. «А-а-а! Финита инкантатом! А-а-а!» Левую руку Гэри как будто засунули в горшок кипящего масла и продолжали там удерживать. Он полностью выложился в «Финита инкантатом», Но заклинание так и не сработало. Некоторые проклятия требуют специальных контрзаклинаний, по-другому их не отменить. Или, возможно, Драку был просто намного сильнее его. «А-а-а-а!» Жжение в руке стало невыносимым и мешало мыслить творчески. Но несколько криков спустя Гарри понял, что ему нужно сделать. К несчастью, кошелёк находился не с той стороны туловища, и пришлось изворачиваться, чтобы дотянуться до него. При том, что левая рука безостановочно трепыхалась в воздухе в рефлекторной попытке избавиться от боли. Когда Гарий всё-таки смог дотянуться до кошелька, он обнаружил, что снова выронил палочку. Набор а целителя, а, аптечка. В тусклом зелёном свете разглядеть что-либо на полу было невозможно. Гари не мог стоять, не мог ползти. Он подкатился на полу к тому месту, где, как он считал, лежала его палочка, но её там не было. Он смог подняться на одной руке достаточно высоко, чтобы заметить палочку, перекатился, схватил её, перекатился обратно к аптечке. Это сопровождалось изрядным количеством криков. И его стошнило от боли. Ушло 8 попыток на то, чтобы сделать люмос, а затем оказалось, что набор целителя не предусматривает открывание одной рукой, потому что все волшебники идиоты. Гари пришлось использовать зубы, так что прошло ещё какое-то время, прежде чем ему удалось обернуть обезболивающую повязку вокруг руки. Когда все ощущения в левой руке наконец-то исчезли, Гари позволил своему сознанию поплыть и некоторое время неподвижно лежал и плакал. Ну что, спросил Гари самого себя после того, как он снова стал способен думать словами. Стоило оно того. Здоровая рука Гари медленно дотянулась до стола. Он схватился за него и встал, глубоко вздохнул. Выдохнул, улыбнулся. Слабое подобие улыбки, но всё же. Спасибо, профессор Квирл. Я не смог бы проиграть без вас. Гэри ещё не исправил Драко и близко к этому не подошёл. Что бы там сейчас ни думал сам Драко, он всё ещё оставался сыном пожирателя смерти до мозга костей. мальчишкой, который вырос, считая изнасилование чем-то таким, что делают крутые старшие ребята. Но он сделал этот чёртов первый шаг. Гари не мог утверждать, что всё прошло как задумано. Всё вышло совершенно спонтанно. Планы Гари не предусматривали ничего подобного раньше декабря, когда он собирался научить драку не отрицать обнаруженные им самим факты. Но он увидел страх на лице Драко, осознал, что Драко уже всерьёз рассматривает альтернативные гипотезы и воспользовался моментом. Истинное любопытство имеет такую же искупительную силу в научном подходе к мышлению, как и истинная любовь в кино. Оглядываясь назад, Гарри заметил, что давал себе часы на то, чтобы совершить наиболее значимое открытие в истории магии. и месяцы на то, чтобы сломить непрочные барьеры сознания одиннадцатилетнего мальчика, что указывало на серьёзный когнитивный дефицит в контексте оценки сроков выполнения задач. грозит ли Гари научный ад за то, что он сделал? Гари не был уверен. Он собирался натолкнуть драку на мысль о бугасании и магии. У Достоверца в том, что Драку проведёт часть экспериментов, которые, как казалось на первый взгляд, утвердят его в этом направлении. Он собирался обождать с объяснением генетики, подтолкнув Драку к мыслям о магических созданиях. Хотя сам Гари думал в терминах магических артефактов вроде распределяющей шляпы, которая никто уже не может воспроизвести, но которые продолжают работать. Гарри и впрямь не преувеличивал никаких свидетельств, не искажал значения каких-либо результатов. Когда запрет Мерлина сделал бессмысленным эксперимент, на который Гарри возлагал большие надежды, он так и сказал об этом Драко. А что касается того, что случилось дальше... Но Гарри ничуть не соврал. Драко просто поверил его словам, и они стали истинными. Концовка увы получилась не весёлой. Гари повернулся и пошатываясь направился к двери. Настало время проверить запирающее заклинание Драко. Первым делом просто повернуть дверную ручку. Возможно, Драко блефовал. Драко не блефовал. Финитой инкантатом, хрипло произнёс Гарри и почувствовал, что заклинание не получилось. Так, да он попробовал ещё раз. Из заклинания получилось. Но ещё одна попытка повернуть ручку показала, что оно не сработало. Неудивительно. Время для тяжёлой артиллерии. Гари глубоко вдохнул и произнёс одно из самых мощных известных ему заклинаний. Алахамора. Гари слегка качнуло. Дверь класса по-прежнему оставалась закрытой. Гарри был потрясён. Конечно, он не собирался бродить возле запретного коридора Дамблдора, но заклинание отпирающее замки всё равно показалось полезным, и поэтому он его выучил. Выходит, система безопасности в запретном коридоре Дамблдора слабее, чем если бы её ставил Драко Малфой. Неужели тот, кого туда хочет заманить директор, настолько глуп, что этого не заметит? В сердце снова прокрался страх. В инструкции к аптечке было сказано, что обезболивающую повязку можно безопасно держать не дольше 30 минут, после чего она автоматически снимается. Повторно её можно использовать только через 24 часа. Сейчас было 18:51. Он надел подвеску примерно 15 минут назад. Гарий сделал шаг назад и осмотрел дверь. Она была сделана из цельного массива тёмного дуба, лишь бронзовая ручка выделялась на гладкой поверхности. Гарий не знал ни одного взрывающего, режущего или дробящего заклинания, а трансфигурация взрывчатки нарушила правило не превращайте предмет в то, что можно сжечь. кислота была жидкостью и порождала испарение, но для творческого ума это не помеха. Гари направил палочку на одну из бронзовых дверных петель и сконцентрировался на идее хлопка как на чистой абстракции, в отдельности от какого-либо реального хлопкового материала, а также материи, отделённой от того, что делала её бронзовая дверная петлёй. и соединил эти понятия вместе в конечной форме. Благодаря ежедневному часу занятий трансфигурацией, в течение месяца Гаринол овчился трансфигурировать предметы объёмом до 5 кубических сантиметров меньше чем за минуту. Прошло 2 минуты, а петля совершенно не изменилась. Автор запирающего заклинания, которое применил Драко, учёл и это. Или дверь являлась частью замка Хогвартс, на который трансфигурация не действовала. Быстрый осмотр подтвердил, что стены сделаны из цельного камня, равны как и пол с потолком. А трансфигурировать части предмета по отдельности нельзя. Гарри пришлось бы трансфигурировать всю стену, и на это ушли бы часы, если не дни непрерывной работы. Конечно, если стена в свою очередь не считалась частью замка. Маховик времени откроется в 9 вечера. Затем Гарри сможет отправиться в прошлое к 6 вечера, когда дверь ещё не была заперта. Как долго продлится пыточное заклинание? Гарри тяжело сглотнул. Слёзы опять полились из глаз. Блестящий творческий ум предложил гениальную мысль. отпилить руку ножовкой из набора в кошельке. Больно, но пожелуй не настолько, как от заклинания Драко, потому что нервы будут обрезаны, а в аптечке есть жгуты для остановки крови. Конечно, это ужасная глупость, о которой Игорь будет сожалеть всю оставшуюся жизнь, но Гари уже не был уверен, что сможет выдержать 2 часа под пыткой. Он хотел выйти из класса. Хотел выйти из класса прямо сейчас, а не ждать, кричать и мучиться 2 часа подряд, пока откроется маховик времени. Надо убираться отсюда и найти кого-нибудь, кто бы снял пыточное проклятие с руки. Думай, крикнул Гери своему мозгу. Думай, думай. Спальня Слизерина была почти пуста. Все ушли ужинать, но Драку почему-то не очень хотелось есть. Он закрыл дверь в свою комнату, запер её, запечатал заклинанием, использовал Квитус, сел на кровать и заплакал. Это несправедливо. Несправедливо. Впервые Драку потерпел поражение. Отец предупреждал его, что первое настоящее поражение будет болезненным, но он потерял так много. Это несправедливо. Потерять абсолютно всё в первый же раз. Где-то в подземельях мальчик, к которому он действительно хорошо относился, кричал от боли. Никогда прежде драку не причинял боль тем, кто ему нравился. Наказание обвинившихся предполагало радость, но сейчас ему было тошно. Отец не предупреждал его о таком, и Драко задумался, был ли это суровый урок, через который каждый должен пройти, когда взрослеет, или он просто оказался слабоком. Ему хотелось, чтобы вместо Гарри кричал Панси. Тогда Драко чувствовал бы себя лучше. Их уже всего было осознание того, что использовать пыточное заклинание на Гарри Поттере было большой ошибкой. Куда теперь ему податься? К Дамблдору? После того, что он сделал, да тот его сожжёт заживо. Драку придётся вернуться к Гарри, потому что ему больше некуда идти. И если Поттер скажет, что больше не хочет иметь с ним дела, то драку превратиться в ничто, останется просто жалким мальчиком, который никогда не сможет стать пожирателем смерти, никогда не присоединится к партии Дамблдора, никогда не сможет изучать науку. Ловушка была поставлена безупречно и безупречно сработала. Отец неоднократно предупреждал его, что пожертвованное в тёмных ритуалах вернуть нельзя. Но отцу не было известно, что проклятые маглы изобрели ритуалы, не требующие палочки. Ритуалы, в которые тебя могут завлечь без твоего ведома. И это был лишь один из ужасных секретов, доступных ученым и Гарри Поттеру. Драко заплакал сильнее. Он этого не хотел. Он этого совсем не хотел. Но пути назад не было. Слишком поздно. Он уже стал учёным. Драко знал, что должен вернуться, освободить Гарри и извиниться. Это было бы разумно, но вместо этого он продолжал лежать в постели и всхлипывать. Он причинил боль Гарри Поттеру, и, возможно, больше такого случая не представится, так что ему всю жизнь придётся довольствоваться памятью об этом дне. Пусть помучается. Гари бросил останки ножовки на пол. Бронзовые петли казались неуязвимыми. На них не появилось даже царапины, и Гари начал подозревать, что даже отчаянная попытка трансфигурировать кислоту или взрывчатку не поможет открыть эту дверь. Но была и положительная сторона. Ножовке пришёл конец. Часы показывали 19.02, оставалось меньше 15 минут, и Гарри пытался вспомнить, остались ли еще острые предметы в кошеле, которые тоже нужно уничтожить. На глаза опять навернулись слезы. Если бы после того, как маховик времени откроется, он мог вернуться и предотвратить... И в этот момент Гарри осознал всю глубину своей глупости. Он не в первый раз оказался запертым в комнате. Профессор Магонал уже объясняла ему, что нужно делать в такой ситуации. Она также запретила использовать маховик в подобных целях. Поймёт ли профессор Магонал, что это исключительный случай, или просто навсегда заберёт маховик? Гарри собрал все свои вещи, все улики в кошелёк. Скорд Джеффа и позаботился о рвоте на полу, хотя и не смог убрать под пропитавшей мантию. Сталый Гари оставил перевёрнутыми. Большу в смысла в том, чтобы возиться, расставляя их одной рукой, не было. Закончив, Гари посмотрел на часы. 19:04. Оставалось ждать. Секунды казались годами. В 19:07 Дверь открылась. На заросшем пышной бородой лице профессора Флитвика читалась тревога. "С тобой всё хорошо, Гарри", пропищал декан Кактиврана. "Я получил записку, что ты здесь заперт". От автора. Так как в этой книге практически всё, что касается науки, верно. Я вынужден предупредить, что в этой и следующих главах горе не учитывает ряд возможностей. Наиболее важное из них заключается в том, что может существовать множество магических генов, которые собраны в одной хромосоме. Естественным путём это бы не произошло, но хромосома могла быть сконструирована искусственно. В таком случае схема наследования тоже была бы менделевской, но магическая хромосома всё равно могла деградировать из-за кроссинговера с гомологичной не магической хромосомой. Гэри читал о Менделе и хромосомах в книгах по истории науки, но он не изучал настоящую генетику настолько глубоко, чтобы знать о кроссинговере. Эй, ему же всего 11. Конечно, современный научный журнал нашёл бы в рассуждениях Гари Масу моментов, к которым можно придраться. Но всё, что Гари называет веским свидетельством, таковым и является на самом деле. Вероятность других возможностей стремится к нулю. Глава 24. Гипотеза макеавелианского интеллекта. Роулинг, свернувшись, невидимый, бьёт. Орка жестокий, по кругу идёт. Акт третий. Драку ждал у окна в небольшой нише, которая обнаружилась недалеко от большого зала. На душе скреблись кошки. За содеянное придётся заплатить, и немало. Драку понял это, как только проснулся, и осознал, что не осмеливается войти в большой зал, потому что боится увидеть там Гарри Поттера и понятия не имеет, что будет дальше. Послышался звук шагов. Те попришли. Услышал Драку голос Винсента. Босс сегодня не в духе, так что смотри. Драку решил содрать кожу с этого идиота живьём и отослать освежжённое тело с требованием прислать взамен слугу поумнее. Например, дохлую крысу. Затем звук шагов одного человека стих, а шаги другого стали громче. Кошки на душе у Драко заскреблись сильнее. В поле зрения появился Гарри Поттер. Его лицо было подчеркнуто бесстрастным, но мантия с синей оторучкой сидела кривовато, будто он надел ее не совсем правильно. «Твоя рука!» вырвалась у Драко. Гари поднял левую руку, словно сам хотел на неё посмотреть. Та висела безвольно, как мёртвая. Мадам Помфри сказала, что это временно, тихо произнёс Гари. И что к завтрашним занятиям рука будет почти как новая. На мгновение новость принесла облегчение. Потом до Драко дошло. Ты ходил к мадам Помфри? прошептал он. Ну, естественно. ответил Гарри Поттер с видом человека, говорящего очевидные вещи. «У меня рука не работала». На драку медленно снисходило понимание того, каким непроходимым тупицей он оказался. Куда там старшекурсникам из Слизери, на которых он отругал тогда на уроке защиты? Он считал само собой разумеющимся, что никто не побежит жаловаться, если пострадает от рук Малфоя. Никто не захочет, чтобы на него обратил внимание Люциус Малфой ни при каких обстоятельствах. Но Гарри Поттер, незапуганный маленький Пофиндуйц, даже не пытающийся войти в игру, он уже принимал в ней участие и внимание отца уже привлёк. Что ещё сказала мадам Помфри? С замиранием сердца спросил Драко. Профессор Флитвик заявил, что заклинание, наложенное на мою руку, тёмное пыточное проклятие, что это чрезвычайно серьёзное дело, и отказываться говорить, кто это сделал, абсолютно неприемлемо. Повисло долгое молчание. Наконец, драку нашёл в себе силы спросить. А потом Гарри Поттер слегка улыбнулся. Я принёс глубочайшие извинения. Тут профессор Флитвик очень сурово на меня посмотрел. И я объяснил, что всё произошедшее безусловно чрезвычайно серьёзное, секретное, деликатное дело, и что директор уже поставлен в известность. Драко ахнул. Нет, Флитвик на это не купится. Он сверится с Дамблдором. Именно, сказал Гарри Поттер. Меня сразу же потащили в кабинет директора. Драко затрясло. Если Дамблдор приведёт Гарри Поттера на заседание в Визингамото, и мальчик, который выжил добровольно или нет под сывороткой правды, подтвердит, что драку его пытал, слишком многие любят Гарри Поттера. Это голосование отец может проиграть. Возможно, отцу удастся убедить Дамблдора этого не делать, но тогда ему придётся заплатить, и цена будет огромной. После окончания войны у игры появились правила. Просто так теперь никому угрожать нельзя. Но Драко сам отдал себя в руки Дамблдора, стал заложником, притом весьма ценным. Хотя он теперь не сможет стать Пожирателем смерти, а значит, не так важен для отца, как тот думает. Эта мысль терзала сердце словно режущее заклятие. И что? прошептал Драко. Дамблдор сразу вычислил, что это сделал ты. Он был в курсе, что у нас какие-то совместные дела. Хуже и не придумаешь. Если бы Дамблдор не догадался, он, возможно, не рискнул бы использовать Легилименцию, чтобы выяснить. Но раз Дамблдор знает, и выдавил Драко, мы немного поболтали. И Гарри Поттер ухмыльнулся. И я объяснил ему, что в его интересах ничего по этому поводу не предпринимать. Разум Драку врезался в кирпичную стену и разлетелся в дребезги. Некоторое время Слизеринец стоял с отвисшей челюстью и как дурак таращился на Гарри Поттера. А потом вспомнил. Гарри знает таинственный секрет Дамблдора, тот самый, с помощью которого Снейп сохраняет свою власть. Драко теперь мог представить всю сцену. Дамблдор всё суровее смотрит на Гарри и, скрывая нетерпение, объясняет, что «пыточные проклятия» — ужасно серьёзное дело. А Гарри вежливо советует Дамблдору держать рот на замке, если тот не хочет проблем на свою голову. Отец предупреждал Драко о подобных людях. «Они могут тебя уничтожить». но при этом остаются настолько приятными, что по-настоящему ненавидеть их сложно. Затем продолжил Гари. Директор сообщил профессору Флитвику, что это действительно секретное и деликатное дело, о котором он уже знает, и что, по его мнению, резкие действия в данном случае не помогут ни мне, ни кому-либо другому. Профессор Флитвик начал говорить, что у интриги директора, как обычно, заходят слишком далеко. Тут я его прервал и объяснил, что эта идея целиком моя и что директор меня ни к чему не принуждал. Профессор Флитвик развернулся и стал читать нотацию мне. Но здесь уже вмешался директор и заявил, что мальчик, который выжил, обречён попадать в странные и опасные происшествия. Поэтому я в большей безопасности, когда устраиваю их сам, а не жду, пока они со мной случатся. На этом профессор Флитвик вздел свои маленькие ручки к небу и начал громко кричать на нас обоих, что его не волнует, какую кашу мы тут вдвоём завариваем, но пока я на факультете Кактиврана подобное больше случаться не должно, или он меня оттуда выкинет, и я отправлюсь в Гриффиндор, где и место всему этому Дамблдорству. Теперь ненавидеть Гари стало очень сложно. В любом случае, сказал Гари. Я не хочу вылетать из Кактиврана. И поэтому я пообещал профессору Флитвику, что подобного больше не повторится, либо я расскажу, кто это сделал. В глазах Гэри должен быть холод, но его нет. Должна быть смертельная угроза в голосе, но и её тоже нет. Драку понял, какой напрашивается вопрос, и поднявшееся было настроение мгновенно улетучилось. Почему ты не рассказал? Гэри подошёл к окну, Встал в луче света, проникшего в маленькое окно, и посмотрел наружу, на зелёные лужайки Хогвартса. Яркий солнечный свет полностью оакотал его. "Почему я не рассказал?" повторил Гарри. Его голос дрогнул. "Думаю, потому что не мог держать на тебя зла. Я знал, что первым причинил тебе боль. Не могу даже сказать, что мы в расчёте, ведь тебе было больнее, чем мне." Вторая кирпичная стена. С таким же успехом Гари мог говорить на древнегреческом. Драко судорожно перебирал в уме знакомые шаблоны поведения и не находил ничего похожего. Гари признавал свою вину, что было вовсе не в его интересах. Теперь, когда у Гари достаточно власти над Драко, чтобы превратить его в своего верного слугу, Гари должен говорить совсем другое. Ей следовало бы подчёркивать свою доброту, а не то, какую боль он причинил Драко. Но всё равно. Тихо, почти шёпотом сказал Гарри: "Пожалуйста, Драко, не делай так больше. Было больно, и я не уверен, что смогу простить тебя второй раз. Не уверен, что буду способен захотеть простить". Выше всякого понимания. Неужели Гарри пытается с ним подружиться? Но не может же Гарри Поттер быть настолько глуп, чтобы верить, будто после вчерашнего между ними возможна дружба. Можно быть чьим-то другом и союзником. Например, Драко хотел, чтобы Гарри стал его другом. Или можно бесповоротно разрушить человеческую жизнь, но не одновременно. Как ещё можно объяснить поведение Гарри? Драко не понимал. И тут ему в голову пришла странная мысль. он вспомнил, что вчера неоднократно повторял Гари: "Проверь, сегодня в тебе проснулся учёный", говорил тот. "И даже если ты никогда не научишься использовать свою силу, ты всегда будешь искать способы проверить свои убеждения". Эти зловещие слова, прерываемые судорожными вздохами боли, крепко засели в памяти Драко. Если Гарри только притворялся человеком, который случайно обидел друга и теперь раскаивается. "Ты всё сделал умышленно", воскликнул Драко, добавив в голос негодования. "Не в приступе гнева, ты заранее всё продумал". "Дурак", должен был сказать Гарри Поттер. "Конечно, всё шло по моему плану, и теперь ты в моих руках". Гарри повернулся к Драко. То, что случилось вчера, совсем не планировалось, ответил он. Казалось, слова застревали у него в горле. Я собирался объяснить тебе, почему всегда лучше знать правду, и затем мы бы попытались узнать, как работает кровь, и каким бы ответ ни получился, мы бы его приняли. Вчера я поторопился. Всегда лучше знать правду. Холодно процитировал Драко. Думаешь, ты оказал мне услугу? Гарики внул. Это окончательно взорвало мозг Драку и сказал: "А если у Люциуса возникнет та же мысль, что и у меня, что проблема в том, что у сильных магов мало детей? Возможно, он начнёт платить деньги сильнейшим чистокровным волшебникам, чтобы они заводили больше детей. Вообще-то, если бы теория чистоты крови была верна, то Люциус так и должен был сделать". попытаться решить задачу со своей стороны, где он может на что-то повлиять. Сейчас, Драко, ты единственный друг Люциуса, который может помешать ему потратить силы впустую, потому что только ты знаешь настоящую правду и можешь предсказать результаты. Похоже, Гарри Поттера воспитывали вместе столь необычным, что он даже не волшебник, а волшебное существо какое-то. Предугадать его слова или действия было совершенно невозможно. Почему? вскричал Драко. Изобразить в голосе горечь предательства было совсем несложно. Почему ты так поступил со мной? Ради чего? Ну, протянул Гари. Ты наследник Люциуса, и хочешь верь, хочешь нет, но Дамблдор считает меня своим сторонником, поэтому мы можем вырасти и стать пешками в их битве, или мы можем придумать что-нибудь другое. Разум Драку медленно переварил эту мысль. Ты хочешь спровоцировать их на битву до победного конца, а когда они выдохнутся, захватить власть? У Драку всё внутри похолодело от ужаса. Он обязан приложить все усилия, чтобы не допустить. Великие звёзды нет, замотал головой Игари. Нет? Ты на это не пойдёшь, и я тоже, пояснил Игари. Это наш мир, и мы не хотим его разрушать. Но представь. Люциус думает, что заговор это твоё орудие, и ты на его стороне. Дамблдор думает, что заговор это моё орудие, и я на его стороне. Люциус думает, что ты перетянул меня на свою сторону и что Дамблдор верит, что заговор мой. Дамблдор думает, что я перетянул тебя на свою сторону, а Люциус верит, что заговор твой. Итак, и тем образом они оба будут помогать нам, стараясь при этом скрыть свою помощь друг от друга. Драку не нужно было притворяться, что он потерял дар речи. Однажды отец водил его на спектакль "Трагедия Лайта". Главный герой, невероятно хитрый слизеренец по имени Лайт, хотел очистить мир погрешшей возле при помощи древнего кольца, которое могло убить любого, чьё имя или лицо были известны его владельцу. Лайту противостоял другой невероятно хитрый слизеринец, злодей по имени Лоу Лайт, который скрывал своё настоящее лицо. На спектакле Драко вскрикивал и аплодировал во всех нужных местах, особенно в середине. Когда пьеса окончилась печально, Драко был очень расстроен, и отец мягко указал ему, что в названии не случайно стояло слово «трагедия». Затем отец спросил у Драко, понял ли он, зачем они пошли на этот спектакль. Драко ответил, чтобы научить его быть таким же хитрым, как Лайт и Лоу Лайт, когда он вырастет. Отец заявил, что Драко не мог ошибиться сильнее. Хотя со стороны Лоу Лайта было очень умно скрывать лицо, у него не было никакой причины сообщать Лайту своё имя. Отец разнёс в пух и прах почти каждую деталь пьесы, а Драко с открытым ртом слушал его объяснения. Наконец, отец сказал, что такие спектакли всегда нереалистичны. Ведь знай, драматург, как поступил бы на самом деле кто-то настолько же сообразительный, как Лайт, то он сам бы занялся захватом мира вместо того, чтобы писать об этом пьесы. Тогда отец и рассказал драку о правиле трёх, которое гласило, что каждый план выполнения которого зависит от более чем трёх различных событий, в реальной жизни обречён на провал. Отец также добавил, что только глупец строит планы предельной сложности, а значит, следует ограничиться двумя событиями. Драку не мог подобрать слов, чтобы описать исключительную колоссальность неработоспособности генерального плана Гари. Впрочем, это естественная ошибка для того, кто считает себя очень хитрым, но плести интриги учился не у преподавателей, а по пьесам. Ну, произнёс Гари. Как тебе такой план? Неплохо, медленно ответил Драко. Кричать, потрясающе и восхищённо ахать будет, пожалуй, перебором. Гарри, а можно вопрос? Конечно, отозвался тот. Зачем ты купил Грейнджер дорогой кошелёк? Хотел показать, что не затаил обиды, мгновенно ответил Гарри. Ну и надеюсь, в ближайшие пару месяцев ей будет очень неудобно отказывать, когда я буду обращаться к ней с небольшими просьбами. Теперь драку убедился, что Гари на самом деле пытается с ним подружиться. Его ход в партии против Гринджер и впредь был умён, может даже гениален. Притупить подозрения врага дружеским отношением и ненавязчиво сделать своим должником, чтобы получить возможность им манипулировать, просто попросив. Сам дракон не мог бы применить такой трюк. Жертва изначально относилась бы к нему слишком подозрительно, но для мальчика, который выжил, он возможен. Итак, первым делом Гэри преподнёс врагу дорогой подарок. Драку бы до такого не додумался, но ведь может сработать. Замыслы Гэри в отношении врагов бывают на первый взгляд непонятными, даже дурацкими. Но если разобраться в них, появляется некий смысл, и становится ясно, что его целью было причинить вред. Но в нынешних действиях Гэри по отношению к Драку смысла не было вообще, потому что Гэри хотел дружить чуждым, невообразимым магловским образом, даже если при этом жизнь его друга будет разрушена до основания. Тишина затянулась. Я знаю, что ужасно злоупотребил нашей дружбой. наконец произнёс Гари. Но, пожалуйста, пойми, Драко, в конце концов я лишь хотел, чтобы мы вместе узнали правду. Ты сможешь меня простить? У Драко было два варианта, но только один из них позволял вернуться к другому позже, если он изменит своё решение. "Думаю, я тебя понял", согласил Драко. "Поэтому, да". Гари просиял. "Я рад это слышать, Драко". Мягко сказал он. Два ученика стояли у окна, Гарри все еще в лучах солнца, Драку в тени. Драку вдруг с отчаяньем осознал, что хотя быть другом Гарри Поттера это несомненно ужасно, но тот представляет для Драку такую серьезную угрозу, что быть его врагом еще хуже. Наверное. Может быть. Но стать его врагом никогда не поздно. Он обречён. Итак, произнёс Драко. Что теперь? Мы занимаемся в следующую субботу. Надеюсь, занятие не будет похоже на предыдущее. Не волнуйся, не будет, сказал Игари. Ещё пара таких суббот, и ты меня самого обгонишь. Гари рассмеялся. Драко: Нет. Да, пока ты не ушёл, произнёс Гэри и застенчиво улыбнулся. Я знаю, сейчас не время, но мне очень нужен твой совет. Я слушаю, ответил Дракус, слегка сбитый с толку. К Гэри тут же вернулась серьёзность. На покупку кошельля для Гринчеру ушла большая часть золота, которую мне удалось стащить из своего хранилища в Гринготтсе. Что? Ключ у Макгонагалл, и теперь уже у Дамблдора. «А я сейчас кое-что затеваю, и мне могут потребоваться деньги. Так вот, не знаешь ли ты, как я могу получить доступ?» «Я одолжу тебе денег», — совершенно машинально сказал Драко. Было видно, что Гарри приятно удивлён. «Драко ты не должен». «Сколько?» Гарри ответил, и Драко не смог полностью скрыть потрясение. Это были почти все карманные деньги, которые отец выдал ему на целый год. У Драко останется лишь несколько галеонов. Тут Драко мысленно отвесил себе пинка. Ему достаточно будет написать отцу и объяснить, что деньги закончились, потому что ему удалось одолжить их Гарри Поттеру, и отец пришлёт ему поздравление, написанное золотыми чернилами, гигантскую шоколадную лягушку, которую не съесть и за 2 недели. И в 10 раз больше галеонов на случай, если Гарри Поттеру потребуется ещё один заём. Это слишком много, да? сказал Гарри. Извини, я не должен был. Я Малфой, если ты не забыл, ответил Драко. Меня просто удивило, что ты хочешь так много. Не беспокойся, радостно сказал Гарри. Это не угрожает интересам твоей семьи. Просто я задумал одно небольшое злодейство. Драку кивнул. Что ж, не вопрос. Ты хочешь получить деньги прямо сейчас? Конечно, ответил Гарри. Они отошли от окна и отправились в подземелья. Драку не смог удержаться от вопроса. А можешь хотя бы сказать, против кого направлена твоя затея? Против Риты Скиттер? Драко мысленно выругался, но говорить «нет» было уже поздно. По пути в подземелье Драко немного собрался с мыслями. Ненавидеть Гарри Поттера не получалось. Гарри все же пытался с ним подружиться, просто он сумасшедший. Тем не менее, Драко не был намерен отказываться от мести или хотя бы откладывать ее. «Кстати!» произнёс Драко, оглядевшись по сторонам и убедившись, что никого рядом нет. Конечно, их голоса должны быть размыты, но лишняя предосторожность никогда не повредит. Я тут подумал, когда мы будем набирать новых людей в заговор, нужно, чтобы они считали, что мы равны. Иначе любой из них может сдать твой замысел отцу. Ты уже думал об этом, правда? Естественно, ответил Гарри. А мы будем равны? спросил Драко. Боюсь, что нет, сказал Гарри. Было ясно, что он пытается произнести это как можно мягче, а также скрыть в изрядной степени снисходительный тон, но не вполне в этом преуспевает. Прости, Драко, но прямо сейчас ты даже не знаешь, что означает слово байесовский в названии байесовский заговор. Тебе придётся учиться ещё несколько месяцев, чтобы перед новичками ты мог произвести хотя бы достойное впечатление, потому что я недостаточно знаю о науке, произнёс Драко умышленно нейтральным тоном. Гарри покачал головой. Дело не в том, что ты не знаешь специфических научных терминов вроде дезоксирибонуклеиновой кислоты. Это как раз не помешало бы тебе быть равным мне. Дело в том, что ты не обучен методом рационального мышления, более глубокому научному знанию, которое лежит в основе всех остальных открытий. Я попытаюсь научить тебя этому знанию, но это гораздо сложнее. Вспомни, что было вчера, Драко. Да, ты проделал часть работы, но под моим руководством. Ты отвечал на некоторые вопросы, я их задавал. Ты помогал толкать, я стоял у руля. И без методов рационального мышления, Драко, ты не сможешь направить заговор в нужную сторону. Ясно, разочарованным тоном протянул Драко. Гарри попытался говорить ещё мягче. Я стараюсь уважать твой опыт, Драко, в том, что касается отношений с людьми, но ты тоже должен уважать мой опыт. И совершенно невозможно, чтобы ты наравне со мной управлял заговором. Ты был учёным только один день. Ты знаешь только один секрет о дезоксирибонуклеиновой кислоте, и ты вовсе не владеешь методами рационального мышления. Я понимаю, сказал Драко, что было чистой правдой. Отношений с людьми вот значит как. Захватить власть над заговором не составит большого труда. А потом он убьёт Гарри Поттера просто на всякий случай. В памяти Драку всплыло как тошно ему вчера вечером было при мысли, что Гари кричит от боли. Драку ещё несколько раз мысленно ругнулся. Ладно. Он не будет убивать Гари. Гари воспитан маглами. Он не виноват, что сумасшедший. Пусть живёт. Так у Драку будет возможность сказать ему, что он всё сделал в интересах самого Гари, и тот должен быть благодарен. Тут Драку в голову пришла приятная мысль. Это ведь и впреем пойдёт Гари во благо. Если бы Гари попробовал осуществить свой замысел, пытаясь одурачить Дамблдора и отца, он бы погиб. Теперь план вместе стал идеальным. Драку сокрушит все надежды Гари точно так же, как Гари сокрушил его собственные. Драку скажут, что сделал это ради самого Гари. И это будет чистейшей правдой. Драко перехватит власть над Заговором и с помощью силы науки очистит мир волшебников, и отец будет гордиться им, как если бы он стал пожирателем смерти. Злые планы Гарри Поттера будут разрушены, а правые силы восторжествуют. Превосходная месть, если только просто сделай вид, будто делаешь вид, что ты учёный. сказал ему Гари. У Драку не хватало слов, чтобы точно описать, что не так с разумом Гари, поскольку Драку никогда не слышал о термине глубина рекурсии, и оставалось только гадать, какие замыслы могут рождаться в такой голове. Если только Гари в качестве части ещё более масштабного плана на самом деле не нужен был Драку, пытающемуся разрушить его замысел. Возможно, Гэри даже знает, что этот замысел не работоспособен, и весь его смысл исключительно в том, чтобы драку сыграл свою роль. Нет. Так и с ума сойти недолго. Должен же быть какой-то предел. Сам Тёмный лорд не был настолько коварен. В реальной жизни такая сложность не встречается, а она уместна лишь в детских сказках о глупых горгульях, которые отец рассказывал на ночь. В конце всегда обнаруживалось, что вместо того, чтобы мешать герою, горгульи действовали по его плану. Гарри шел рядом с Драко, улыбался и размышлял об эволюционном происхождении человеческого интеллекта. В начале, когда люди еще плохо понимали, как работает эволюция, они зацикливались на дурацких идеях, например, разум эволюционировал, чтобы человек изобретал всё более совершенные инструменты. Эта идея дурацкая, потому что если кто-то в племени придумает новый инструмент, им будут пользоваться все. Потом о нём узнают другие племена, и спустя века его по-прежнему будут использовать их потомки. С точки зрения научного прогресса это, конечно, замечательно. Но с точки зрения эволюции получается, что изобретатель не получает особых преимуществ в передаче своих генов потомству. У него не будет намного больше детей, чем у остальных. Относительная частота генов в популяции увеличивается только в случае, если он даёт своему носителю преимущество при размножении по сравнению с другими членами племени, из-за чего в итоге этот отдельный мутировавший ген оказывается у всех. А гениальные изобретения появляются не настолько часто, чтобы обеспечить постоянный отбор, в результате которого сохранились бы гены изобретателей. Да, если сравнить людей и шимпанзе, первым бросается в глаза то, что у людей есть ружья, танки и ядерное оружие. И можно легко ошибиться, решив, что интеллект существует для создания технологий. Это естественная, но неверная догадка. Когда люди ещё плохо понимали, как работает эволюция, они зацикливались на дурацких идеях, например, изменился климат, и племенам приходилось мигрировать, так что перед людьми возникали всё новые трудности, преодолевая которые, они становились умнее. Но мозг человека в 4 раза больше мозга шимпанзе. Мозг поглощает пятую часть энергии человека. Люди настолько умнее других видов, что сравнивать их просто абсурдно. Чтобы добиться такого, недостаточно несколько раз чуть-чуть усложнить обстановку. В этом случае предки людей стали бы лишь слегка умнее. Чтобы вырастить столь чрезмерно огромный мозг-переросток, нужен какой-то неудержимый эволюционный процесс, постоянно требующий всё новых и новых способностей. И сейчас у учёных есть достаточно неплохое предположение, что это был за неудержимый эволюционный процесс. Когда-то Гэри прочёл широко известную книгу под названием Политика у шимпанзе. В книге описывалось, как взрослый шимпанзе по имени Луиит боролся за власть со стареющим вожаком Ероеном с помощью молодого шимпанзе по имени Ники. Ники не встревал в стычке между Луиитом и Ероеном. но мешал другим сторонникам ероена прийти к нему на помощь, отвлекая их в нужное время. А когда Луит победил и стал новым вожаком, Ники занял почётное место возле него. Но не надолго. Очень скоро Ники объединился с побеждённым ероеном, сверг Луита и стал очередным новым вожаком. После этого начинаешь понимать, что к улучшению мыслительных способностей привели длившиеся миллионы лет попытки гоминидов перехитрить друг друга. Безудержная эволюционная гонка вооружений. Ведь человек на месте Луита сразу бы смекнул, что к чему. Драк ушёл рядом с Гэри, стараясь не улыбаться и думал о месте. Быть может, пройдут годы, Но однажды Гарри Поттер узнает, что значит недооценивать Малфоя. Ученый проснулся в драку за один день. Поттер по его собственным словам ожидал, что на это потребуются месяцы, но наследник дома Малфоев неминуемо станет более могущественным учёным, чем любой другой волшебник. Драко изучит все методы рационального мышления, о которых говорит Гарри Поттер, и когда настанет час Глава двадцать пятая. Не спешите предлагать решение. В поисках новой жизни и Джей Кей Роулинг. Акт второй. С зачарованного потолка большого зала ярко сияло солнце, освещая учеников, будто они сидели под открытым небом. Лучи играли на тарелках и кубках. Бодрые с утра ученики завтракали, готовясь воплотить в жизнь планы на воскресенье. Итак, волшебник ты или нет, зависит только от одного фактора. Неудивительно, если подумать. Задача ДНК объяснить рибосомам, как соединять аминокислоты в белки. Аминокислоты вполне описываются традиционной физикой. Его как их не соединей, традиционная физика утверждает, что магия из них никак не появится. И всё-таки получается, что магия передаётся по наследству с помощью ДНК. Сомнительно, что это происходит из-за способности этой ДНК соединять не волшебные аминокислоты в волшебные белки. Значит, скорее всего, ключевая последовательность в ДНК сама по себе не наделяет человека магическими способностями. Магия приходит откуда-то извне. Мальчик за столом как теврана смотрел в пространство. Его правая рука механично зачерпывала что-то ложкой из тарелки. Возможно, он бы не заметил даже если бы еду подменили кучей грязи. И по каким-то причинам источник магии обращает внимание на конкретный код в ДНК у индивидуумов. которые по всем прочим параметрам ничуть не отличаются от остальных произошедших от обезьян людей. Вообще-то в пространство смотрело довольно много мальчиков и девочек. В конце концов речь идёт о стале коктеврана. Другие цепочки рассуждений ведут к тому же заключению. Сложные механизмы, из которых строится живое существо, всегда одинаковы внутри любого вида размножающегося половым путём. Если ген B зависит от гена A, то ген A должен быть полезен сам по себе и очень широко распространиться в генофонде прежде, чем B сможет предоставить преимущество при размножении. Когда ген B распространится на всю популяцию, может появиться зависящий от него вариант A звёздочка, затем V, зависящий от A звёздочка и B. затем b звёздочка зависящей от v и так далее и получившийся механизм перестанет работать, если выдернуть из него хоть один винтик но всё это происходит маленькими шажками эволюция не забегает вперёд она никогда не начнёт продвигать ген b заранее в расчёте на то, что позже ген a появится у всех эволюция это просто исторический факт согласно которому чем больше у организма детей, тем сильнее его гены распространены в следующем поколении. И эти сложные взаимозависимые механизмы, могущественные и изощрённые белковые машины, на которых работает жизнь, всегда одинаковы внутри любого размножающегося половым путём вида, за исключением той горстки вариаций, которые ещё не взаимоувязались с остальной системой. но имеют шанс стать её частью в будущем, ещё больше усложнив весь механизм. Именно поэтому у всех людей единое строение мозга, одинаковые эмоции и способы их выражения. Эти элементы человеческого организма настолько сложны, что они уже есть у каждого. Будь способность творить магию таким же сложным громоздким механизмом со множеством незаменимых генов Дети от смешанных браков между волшебниками и магглами получили бы только половину деталей. Но на половине самолёта далеко не улетишь, а значит, в этом случае маглорождённые волшебники вообще бы не появлялись. И даже если все нужные детали уже содержатся в генофонде маглов, из них никогда не получится конструкция, необходимая для рождения мага. Не было какой-то изолированной группы людей, которые прихотя эволюции развили у себя сложный отдел головного мозга, отвечающий за магию. Такой тонкий генетический механизм не смог бы заново собраться в маглорождённых после того, как волшебники начали скрещиваться с магглами. Так что хоть гены и определяют, будет ли человек магом, чертежа сложной машины они не содержат. Это вторая причина, из-за которой Гари предположил Менделевскую схему наследования. Раз магические гены просты, то почему их вообще должно быть больше одного? Но при этом сама по себе магия весьма непростая штука. Запирающее заклинание и удерживает дверь закрытой, и мешает трансфигурировать петли, и отражает заклинание Финиты инкантатом и Алахамора. Все составляющие призваны выполнять одну задачу. Это можно назвать ориентацией на цель. Проще говоря, заклинание имеет предназначение. Известны только два процесса, создающие сложные целеориентированные системы: естественный отбор, который производит объекты вроде бабочек, и инженерное искусство, которое производит объекты вроде автомобилей. Не похоже, что магия занимается самовоспроизведением. Заклинания сложны, у них есть предназначение, но в отличие от бабочек, оно заключается не в создании себе подобных. Заклинания служат своему владельцу, как те же автомобили. Получается, некий разумный инженер создал источник магии и сказал ему, чтобы он обращал внимание на конкретный код в ДНК. Напрашивается мысль: это как-то связано с Атлантидой. Гарри уже спрашивал об атлантах у Гермионы в поезде в Хогвартс после того, как их упомянул Драко, и, судя по её словам, о них не известно ничего, кроме названия. Возможно, это просто легенда, но вполне допустимо, что в прошлом, особенно до запрета Мерлина, существовала цивилизация магов, которая умудрилась себя уничтожить. Цепочка рассуждений продолжалась. Атланты были изолированной цивилизацией, которая создала источник магии и приказала ему служить только людям с генетическим маркером атлантов, кровью атлантов. И по той же логике, произносимые волшебником слова и движения волшебной палочки недостаточно сложны, чтобы из ничего создать эффект заклинания, в отличие от 3 миллиардов пар оснований в ДНК. которая как раз может полностью описать создание человеческого тела. В отличие от компьютерной программы, состоящей из тысяч байт. Поэтому заклинание не более чем переключатели, рычаги, управляющие некоторой скрытой и более сложной машиной. Кнопки, а не инструкция, как эту машину построить, чтобы компьютерная программа успешно откомпилировалась. Все команды в ней должны быть написаны без ошибок. И точно так же источник магии откликается лишь в случае, когда произнесение слов и движение палочкой производятся единственно правильным способом. Вывод из этой логической цепочки можно сделать только один. Древние прародители волшебников тысячи лет назад приказали источнику магии левитировать предметы лишь тогда, когда волшебник произнесёт Венгардиум Левиоса. Гари устало подпёр голову рукой. Говорят, во времена, когда работа над искусственным интеллектом только-только начиналась, и никто ещё не понимал, насколько эта задача сложна, какой-то профессор поручил одному из своих аспирантов решить задачу компьютерного зрения. Гари начал понимать, как себя должен был чувствовать тот аспирант. Да, похоже, тут быстро не справится. Почему заклинание Алахамора требует столько усилий, если это всего лишь нажатие на кнопку? Какой дурак додумался встроить в источник магии заклинание Авада Кедавра, которое можно применить только с помощью ненависти? Почему невербальная трансфигурация требует полного мысленного разделения идеи объекта и материи? Гермиона права. Гэри громко заявлял о своих намерениях, но не понимал на самом деле сложности поставленной перед самим собой задачи. Возможно, ему придётся работать над исследованием магии и после окончания Хогвартса, может быть, даже когда ему стукнет аж 30 лет, мелькнула мысль. Не стоит ли признать, что задача вообще может оказаться ему не по зубам? Но Гэри быстро её отбросил. Это уже явный перебор. Кроме того, если он в ближайшие пару десятилетий разберётся хотя бы с бессмертием, дело будет в шляпе. Как этот вопрос решил Тёмный лорд? Он ведь каким-то образом сумел пережить гибель своего первого тела, а это, если задуматься, бесконечно важнее его попыток захватить власть над магической Британией. Прошу прощения. Гарри ожидал услышать этот голос, но вот интонация его была совершенно неожиданной. Не будете ли вы так любезны удостоить беседой мистера Малфоя? Ухитрившись не подавиться овсянкой, Гарри повернулся и воззрился на мистера Креба. Прошу простить меня. Может, ты хотел сказать, это босс типа хочет тебя видеть? Мистер Малфой приказал мне говорить подобающим образом, безрадостно сообщил мистер Кребб. Ничего не слышу, заявил Гарри. Ты не говоришь подобающим образом. Он развернулся обратно к тарелке с мелкими синими кристаллическими хлопьями и демонстративно съел ещё одну ложку. Это. Босс тебя хочет тебя видеть, послышался угрожающий голос. «Если ты не хочешь проблем, двигай давай за мной!» Вот, теперь всё идёт по плану. Акт первый. «Причина!» — переспросил старый волшебник. Где-то глубоко внутри бурлила ярость, но она не отражалась на лице. Мальчик перед ним — жертва, и его определённо не стоило пугать ещё сильнее. «Причина!» Ничто не может извинить. Я поступил с ним ещё хуже. Дамблдор застыл от ужаса. Гарри, что ты сделал? Я обманом заставил драку поверить, что я обманом заманил его участвовать в ритуале, во время которого он принёс в жертву свою веру в необходимость чистоты крови. И это значит, что он не сможет стать Пожирателем смерти, когда вырастет. Он потерял всё, директор. В кабинете воцарилась длительная тишина, нарушаемая только тихим шипением и посвистыванием причудливых устройств. Впрочем, за прошедшие десятилетия и эти звуки стали незаметным фоном. "Ну и ну", произнёс Дамблдор. "А я-то старый дурак ожидал, что ты попытаешься привести наследника Малфоев к свету, скажем, показав ему настоящую дружбу и доброту". «Ха, да, конечно, что-то подобное непременно бы сработало». Старый волшебник вздохнул. Это заходит слишком далеко. «Скажи, пожалуйста, Гарри, тебе никогда не приходило в голову, что путь к свету несколько не сочетается с обманом и уловками?» «Я не прибегал к прямой лжи, и раз уж мы говорим о дракам Алфоя, думаю, что вполне сочетается». Мальчик выглядел весьма довольным собой. Старый волшебник в отчаяньи покачал головой. И это наш герой. Мы обречены. Акт 5. Длинный, узкий, мрачный туннель с необработанными каменными стенами, освещённый лишь ученической палочкой, казалось, растянулся на многие мили. Причина этого была проста. Он растянулся на многие мили. В три часа ночи Фред и Джордж спустились в длинный тайный проход, ведущий от статуи одноглазой ведьмы в Хогвартсе к подвалу магазина «Сладкое королевство» в Хогзмеде. «Ну, как она?» — тихо спросил Фред. Никто, конечно, за ними следить не мог, но разговаривать в полный голос, идя по тайному проходу, почему-то не хотелось. Да, по прежнему глюки, отозвался Джордж. Оба или глюк с миганием опять исправился, другой без изменений. Карта была артефактом необычайной силы. Она отслеживала перемещение всех разумных существ на территории школы в реальном времени по имённо. Почти наверняка её создали ещё во время возведения Хогвартса. И начавшиеся сбои были плохой новостью. Скорее всего, починить её смог бы только сам Дамблдор. А близнецы Уизли не собирались отдавать карту директору. Это было бы непростительным оскорблением памяти мародёров, четвёрки неизвестных, которые умудрились украсть часть охранной системы Хогвартса, созданной, вероятно, самим Салазаром Слизериным, и поставить её на службу шутникам. Кто-то быть может счёл бы такой поступок неуважительным, кто-то быть может счёл бы его преступным. Близнецы Уизли твёрдо верили, что знай про это Годрик Грифиндор, он бы всей душой их поддержал. Братья шли и шли, всё дальше и дальше, в основном молча. Близнецы Уизли говорили друг с другом, когда обсуждали подробности очередной проделки. или когда один из них знал то, что не знал другой. В иных случаях особого смысла говорить вслух не было. Обладая одинаковой информацией, чаще всего они думали одинаковые мысли и приходили к одинаковым решениям. В древности существовал обычай, согласно которому одного из магически идентичных близнецов было принято убивать сразу после рождения. Через некоторое время Фред и Джордж выбрались в пыльный подвал, загромождённый бочками и полками с загадочными ингредиентами, и стали ждать. Поступить по-другому было бы невежливо. Вскоре в подвал спустился позёвывая тощий старик в чёрной пижаме. "Здорово, молодёжь", поприветствовал их Амброзий Флюм. "Я вас сегодня не ждал. Вы что ли все запасы уже израсходовали?" Фред и Джордж решили, что говорить будет Фред. Не совсем мистер Флэм начал тот. Мы надеялись, что вы поможете нам кое с чем поинтереснее. Постойте, ребята, грузно сдвинул брови Флэм. Надеюсь, вы не разбудили меня только за тем, чтобы я напомнила о своём намерении не продавать товаров, которые могут втровить вас в серьёзные неприятности. Во всяком случае, пока вам не исполнится 16. -ти. Джордж вытянул из-под мантии некий предмет и молча передал Флюму. Вы это видели? поинтересовался Фред. Флум взглянул на вчерашний выпуск ежедневного Пророка и, нахмурившись, кивнул. Заголовок гласил: Следующий тёмный лорд, а на иллюстрации был изображён мальчик которого камера какого-то ученика сумела подловить с нехарактерно холодным и мрачным выражением на лице. «Черт бы побрал этого Малфоя!» — выругался Флюм. «Преследовать пацана, которому всего одиннадцать! Растереть бы этого негодяя в порошок да пустить на шоколад!» Фред и Джордж одновременно моргнули. «За Рита и Скиттер стоит Малфой?» Гарри Поттер не предупреждал их об этом. А значит, он наверняка сам не в курсе. Иначе никогда не обратился бы за помощью к ним. Фред и Джордж переглянулись. Что ж, нет причин сообщать ему, пока дело не будет сделано. Мистер Флюм, тихо сказал Фред. Мальчику, который выжил, нужна ваша помощь. Флюм смерил их взглядом. А потом вздохнул. Ладно, что вам нужно? Акт 6. По Чуе в добычу Рита Скитер обычно не обращала внимания на вездесущих букашек, которыми считала остальных жителей вселенной. Поэтому она чуть не врезалась в рассеивающего молодого человека, который перегородил ей путь. Мисс Скитер произнёс мужчина слишком холодным и резким голосом для столь молодого лица человека Какая неожиданная встреча Отвали, придурок, бросила Рита и попыталась его обойти. Мужчина повторил её движение настолько идеально, что можно было подумать, они вовсе не сдвинулись с места, а сместилась улица вокруг них. Рита недобра прищурилась. Ты кто вообще такой? Как глупо, сухо произнёс мужчина. Следует помнить в лицо тайного пожирателя смерти, который учит Гарри Поттера, как стать следующим тёмным лордом в конце концов. Тонкая улыбка. С таким человеком вы бы не захотели столкнуться на улице, особенно если перед этим заклеймили его в газете. Рита не сразу поняла, с кем имеет дело. Так это Квиринус Квиррл выглядит одновременно и слишком молодым, и слишком старым. Его лицо, если представить его без сурового и снисходительного выражения, принадлежало бы человеку не старше сорока лет. И у него уже выпадают волосы. Он что, не может позволить себе целителя? Впрочем, не важно. она должна быть в другом месте и в другой форме. Только что из анонимной записки Рита узнала, что мадам Бунс проводит время с одной из своих молодых помощниц. Подтверждение этой информации сулило большой куш. Бунс занимала одну из верхних строчек в её расстрельном списке. Информатор утверждал, что парочка собирается отобедать в ресторане у мэри. Причём в широко известной в узких кругах комнате, которая, как выяснила Рита, защищена от любых прослушивающих устройств, но не от красивого синего жука на стене. Иди к чёрту. Рита попыталась оттолкнуть Квирла, но тот лёгким касанием отвёл её руку, и Рита покачнулась. Толчок ушёл в пустоту. Квирл закатал левый рукав мантии. Взгляните. сказал он. Тёмной метки нет. Я бы хотел, чтобы вы написали о провержении. Рита скептически хмыкнула. Конечно, никаким пожирателем смерти он не был, иначе статью бы не опубликовали. Забудь, парень, иди проветрись. Квирл внимательно на неё посмотрел, затем улыбнулся. Мисс Киттер, сказал он. «Я надеялся найти какие-то убедительные доводы. Пока же я обнаружил лишь то, что не смогу отказать себе в удовольствии и просто раздавить вас. Многие пытались. Убирайся с дороги, придурок, или я позову Авроров, и тебя арестуют за то, что мешаешь работе прессы!» Квирл слегка поклонился и прошел мимо. «Прощайте, Рита Скиттер!» Раздался его голос сзади. Когда Рита устремилась вперёд, где-то на задворках сознания мелькнуло, что мужчина, уходя, насвистывал какой-то мотив. Ха, нашёл чем испугать. Акт 4. Прости, я пас, сказал Ли Джордан. Я больше по гигантским паукам. Мальчик, который выжил, объявил, что у него есть очень важная работа для Ордена Хаоса. серьёзная и тайная, более значимая и сложная, чем их обычные розыгрыши. После чего выступил с проникновенной, хоть и малопонятной речью, о том, что у Фреда Джорджа и Ли великолепные задатки, нужно только научиться быть страннее, делать жизнь людей воплощением сюрреализма, а не просто застигать в расплох чем-то вроде ведра с водой над дверью. Фред и Джордж обменялись заинтересованными взглядами. Такой трюк им в голову еще не приходил. Гарри Поттер напомнил о шутке, что они сыграли с Невиллом, за которую, с некоторым раскаянием признался Гарри, его отчитала распределяющая шляпа, но которая заставила Невилла задуматься в своем ли он уме. Невиллу, наверное, подумалось, что он попал в какой-то параллельный мир. так же как и всем остальным, когда они увидели извиняющегося Снейпа. Вот в чём настоящая сила розы грошей. Вы со мной? воззвал Гарри Поттер, и Ли Джордан ответил: "Нет". "Мы в игре", сказал Фред. "А может, Джордж? Несомненно, Годрик Гриффиндор сказал бы да". Ли Джордан печально улыбнулся. поднялся с пола и покинул пустынный и заглощённый квитусом коридор, в котором проводил тайное заседание орден Хауса. Оставшиеся 3 представителя ордена перешли к делу. Уход Лини сильно огорчил близнецов. Фред и Джордж по-прежнему могли с ним работать над розыгрышами вроде гигантских пауков. Орден нам Хауса они назывались только для того, чтобы впечатлить Гарри Поттера. После того, как Рон пожаловался, что тот странный и злой, Фред и Джордж решили привести Гарри к свету, показав ему настоящую дружбу и доброту. К счастью, исправлять Гарри оказалось не нужно, хотя временами они не были в этом уверены полностью. "Ладно", сказал один из близнецов. "Ну и что ты задумал?" Рита Скитер ответил Гарри. "Слышали о такой?" Фред и Джордж нахмурившись кивнули. Она задаёт вопросы обо мне. Не очень-то хорошая новость. Вы догадываетесь, чего я от вас хочу? Фред и Джордж недоумённо переглянулись. Чтобы мы подсунули ей какие-нибудь из наших конфет с сюрпризом? Нет, воскликнул Гари. Нет, нет, нет. Это мышление в стиле гигантских пауков. Ну же, что бы вы сделали, если бы узнали, что Рита Скитер собирает сплетни о вас? На лицах Фреда и Джорджа медленно расцвели улыбки. Начали бы распускать слухи о себе, ответили они. Именно, широко ухмыльнулся Гарри. Но это должны быть не просто слухи. Я хочу приучить людей никогда не верить тому, что пишут в газетах о Гарри Поттере. Но ну, как маглы не верят тому, что пишут о Белвисе. Сперва я думал завалить Ритту Скитер сплетнями, чтобы она не знала, каким из них верить. Но тогда она просто выберет самое правдоподобное и неприятное. Поэтому я хочу, чтобы вы придумали обо мне историю и заставили Ритту Скитер в неё поверить. Причём впоследствии все должны узнать, что это выдумка. «Нам нужно одурачить Скиттер и ее редакторов, обладая в то же время доказательствами того, что все это ложь. И, конечно, при всех этих условиях история должна быть как можно нелепее, но при этом все равно попасть в печать. Поняли, чего я от вас хочу?» «Не совсем», — протянул то ли Фред, то ли Джордж. «Ты хочешь, чтобы мы эту историю сочинили?» «Я хочу, чтобы вы сделали все перечисленное». сказал Гарри Поттер. Я сейчас слегка занят, к тому же хочу иметь возможность честно сказать, что ничего не знаю. Удивите меня. На мгновение на лицах Фреда и Джорджа появились зловещие ухмылки и почти сразу же померкли. Но Гарри, мы совсем не знаем, как такое провернуть. Так придумайте, пожал плечами Гарри. Я в вас верю. Не абсолютно, но если вы не можете этого сделать, скажите мне, и я найду кого-нибудь другого или сделаю всё сам. Если же у вас появится по-настоящему хорошая идея, и по поводу нелепой истории, и как убедить Ритскитер и редакторов Пророка напечатать её, действуйте. Но идея должна быть первоклассная. Если ничего и до кого не придумаете, так и скажите. Фред и Джордж обменялись обеспокоенными взглядами. Ничего в голову не приходит, сказал Джордж. Мне тоже, кивнул Фред. Извини, Гарри пристально на них посмотрел, а потом начал объяснять, как следует подходить к обдумыванию задачи. Обычно на это требуется больше 2 секунд, сказал Гарри. Никогда не говорите невозможно, пока не возьмёте в руки часы и не подумаете над задачей 5 минут. не метафорических, а самых настоящих 5 минут. Более того, подчеркнул Гари для выразительности хлопнув рукой по полу. Не следует сразу же искать решение. И он пустился в объяснение эксперимента, поставленного неким Норманом Майером, которого он назвал организационным психологом. Группам участников предлагалось решить задачу, которая, по словам Гари, заключалась в следующем: Три сотрудника вашей компании выполняют три различных по сложности вида работ. Один из них новичок, хочет заниматься только самой лёгкой работой. Другой профи, хочет переключаться между работами, чтобы избежать скуки. Сторонний эксперт по продуктивности при этом рекомендует поручать новичку самую лёгкую работу, а профи самую тяжёлую, что повысит общую эффективность на 20%. Половина групп, решавших эту задачу, дали инструкцию: "Не предлагайте решений, пока проблема не будет обсуждена как можно тщательнее". Вторая половина групп никаких указаний не получила, и люди в них делали естественную ошибку. Увидев проблему, они сразу же предлагали решения, привязывались к ним, начинали активно спорить, дискутировать, что важнее свобода или эффективность и так далее. Те группы, которым дали указание сначала обсудить задачу, а затем уже решать её, с большей вероятностью приходили к решению. Поручить новичку самую лёгкую работу, в то время как двое оставшихся должны чередовать другие две работы. По данным эксперта, это приводило к улучшению на 19%. Начинать с поиска решений значит идти на перекор естественному порядку вещей. Почти как начинать обед с десерта. только это ещё и плохо. Гэри также процитировал некоего Роберта Доуса, сказав, что чем сложнее задача, тем более склонны люди решать её немедленно. Поэтому Гэри планирует оставить задачу Фреду и Джорджу, а они должны мозговым штурмом обсудить со всех сторон её и вообще всё, что с ней хоть как-то связано. Они не должны предлагать решение, пока не закончат с обсуждением, если, конечно, им случайно не придет в голову что-то потрясающее. В таком случае им следует записать эту идею на будущее и продолжить обдумывание. Гарри заявил, что не хочет слышать про неспособность что-нибудь придумать как минимум неделю. У некоторых на обдумывание уходят десятилетия. «Вопросы?» – поинтересовался Гарри. Фред и Джордж переглянулись. Вроде никаких. И у меня. Гари мягко кашлянул. Вы не спросили, каков ваш бюджет. Бюджет? Подумали близнецы. Я мог бы просто назвать сумму, сказал Гари. Но, думаю, демонстрация вдохновит вас сильнее. Рука Гари нырнула в глубь мантии и вытащила Фред и Джордж чуть не упали, даже несмотря на то, что они уже сидели. Не тратьте их просто чтобы потратить, произнёс Гарри. На полу перед ним блестела просто сумасшедшая куча денег. Тратьте их только если это требует эпичность замысла, и в таком случае совершенно не стесняйтесь. Если что-то останется, просто вернёте потом. Я вам верю. Да и 10% от всего, что здесь, можете взять себе, независимо от того, сколько останется в конце. Нет, выпалил один из близнецов. Мы не берём деньги за такое. Близнецы никогда не зарабатывали на своих проделках. Амброзий Флюм не знал, что они перепродают его товары без наценки. Так Фред и Джордж могли подтвердить даже подсыворотка и правды, если понадобится. что они не преступники, спекулянты, а просто оказывают общественные услуги. Гари нахмурился. Но я прошу вас сделать настоящую работу, за которую взрослым обычно платят, и которая тем не менее всё равно считается дружеской услугой. Нельзя просто нанять кого-то для такого дела. Фред и Джордж замотали головами. Прекрасно, сказал Гари. Так, да, я просто куплю вам дорогие подарки на Рождество и сожгу, если вы откажетесь их принять. Теперь вы не будете знать, сколько я на вас потрачу. Но, естественно, эта сумма будет больше, чем если бы вы просто взяли деньги. Кстати, подарки я собираюсь покупать в любом случае. Подумайте об этом, прежде чем сообщить мне, что вы не смогли придумать ничего эпичного. Фред и Джордж потрясённо смотрели на Гари. Тот встал улыбнулся и пошёл прочь. Через несколько шагов он остановился и обернулся. "Да, и последнее. Не трогайте профессора Кверла. Он не любит известности. Я знаю, убедить людей, что с профессором по защите творится что-то неладное, гораздо проще. И прошу прощения, что лишаю вас этого варианта. Пожалуйста, оставьте профессора Кверла в покое". Гарри опять повернулся и сделал еще несколько шагов. Затем обернулся в последний раз и мягко сказал «Спасибо» и ушел. Некоторое время близнецы молчали. «Так-с», — сказал один из них. «Так-с», — повторил другой. «Значит, профессор по защите не любит известности. Гарри нас плохо знает». «Точно». Но, разумеется, на это мы его деньги тратить не будем. Конечно, так будет неправильно. Профессором по защите мы займёмся отдельно. Мы попросим кого-нибудь из Гриффиндорцев написать Скитер, что однажды на уроке по защите у него задрался рукав, и там оказалась тёмная метка, и что он несомненно учит Гарри Поттера всяким ужасам, что хуже профессора по защите Хогвартс ещё не знал. что он просто не может нас ничему научить. Всё делает неправильно, совсем наоборот. Утверждает, например, что смертельное проклятие можно применить только с помощью любви, и поэтому оно просто бесполезно. Отличная мысль. Спасибо. Спорим, профессору по защите тоже понравится. Да, чувство юмора у него есть. Иначе бы он не дал нам такие прозвище. Но сможем ли мы выполнить задание Гари? Гэри сказал обсудить задачу прежде чем пытаться решить её, поэтому давай обсуждать. Близнецы решили, что Джордж будет искать положительные стороны, а Фред отрицательные. Сплошные противоречия, начал Фред. Он хочет, чтобы результат был нелепым, чтобы все смеялись над Скиттером и поняли, что это неправда, и при этом хочет, чтобы Скиттер в это поверила. Нельзя сделать и то, и другое одновременно. Можно подделать для Скиттерс свидетельство, предложил Джордж. Это решение? спросил Фред. А не подумали? Может быть, ответил Джордж. Но разве обязательно так уж строго придерживаться этого правила? Близнецы беспомощно пожали плечами. Что ж, поддельные свидетельства должны быть довольно хороши, чтобы убедить Скиттер, произнёс Фред. Мы сможем их сделать самостоятельно. Нам не обязательно всё делать самим, ответил Джордж и показал на груду денег. Мы можем нанять других, чтобы они нам помогли. На лицах близнецов появилось задумчивое выражение. Так мы можем истратить бюджет Гарри очень быстро, возразил Фред. Для нас это уйма денег, но не для кого-то вроде Флюма. Может быть, если люди будут знать, что это ради Гари, нам удастся получить скидку, заметил Джордж. Но самое главное, что бы мы ни сделали, оно должно быть невозможным. Как это невозможном? моргнул Фред. Таким, чтобы никто не поверил, что мы на такое способны, чтобы даже Гари засомневался, чтобы жизнь стала воплощением сюрреализма, и люди задумались о в своём ли они уме. «Нужно все сделать лучше самого Гарри!» Фред изумленно поднял брови. Такое иногда между ними случалось, хоть и не часто. «Но почему?» «Это розыгрыши! Это все розыгрыши!» «Пирог? Розыгрыш!» «Напоминалка? Розыгрыш!» «Кошка Кевина Энн Твистла? Розыгрыш!» «Даже Снейп? Розыгрыш!» «Лучшие шутники Хогвартса? Мы!» Неужели мы просто сложим лапки и сдадимся? Он мальчик, который выжил, засомневался Фред. А мы, близнецы Уизли, он бросил нам вызов. Он сам уверял нас, что мы способны делать то же, что и он. Но спорим, на что хочешь? Он не ожидает, что мы когда-нибудь достигнем его уровня. И он прав, нервно возразил Фред. Близнецы изредка не соглашались даже в том случае, когда обладали одинаковой информацией, но всякий раз появлялось чувство неестественности, неправильности, будто по крайней мере один из них делает что-то не так. Мы о Гарри Поттере вообще-то говорим. Он умеет совершать невозможное. Мы не умеем. Ещё как умеем, настаивал Джордж. «И мы должны быть еще более невозможными, чем он!» «Но...» — начал Фред. «Именно так бы поступил Годрик Гриффиндор», — заявил Джордж. Довод оказался решающим, и близнецы вернулись в нормальное для них состояние. «Хорошо, давай тогда подумаем еще!»